Глава 11. Фьер. Доброго дня, дорогой друг. Как же я рада вас видеть. Господин Королевский прокурор поцеловал мне руку и на миг, задержав ее в своей, накрыл второй ладонью. Внимательный взгляд прошелся по моему лицу, а затем губы Гарда тронула улыбка. Кажется, вы совсем ожили. Я этому безмерно рад. Оставьте, отмахнулась я. Меня, признаться, раздражают взгляды, в которых скрыта попытка отыскать во мне следы печали. Неужто всем так хочется видеть мои слезы вместо улыбки? Вовсе нет, возмутился Фьер. Мы всего лишь переживаем за вас, ваше сиятельство. Напротив, я счастлив вновь видеть свет в ваших глазах. Не так давно хоть вы и бодрились, но взор ваш был угасшим, и это причиняло боль. «Фьер, вынуждена вам сообщить, что готова откусить голову вам и каждому, кто еще хоть раз будет говорить со мной о том, о чем я слушать не желаю. Вот тогда мне будет грустно от несварения и немного от чувства утраты. Не доводите меня до людоедства. Шанрис воскликнул Гарт вскинув руки, после хмыкнул и погрозил мне пальцем. Голова королевского прокурора достояние камерата, и дабы ее сохранить, я более не произнесу ни слова. Нет уж, ваша милость, произнесёте, потребовала я. Уверьте нас, что все пройдет замечательно, нам это необходимо. Все, что пожелаете, склонив голову, ответил Фьер. Халс с вами, Ваше сиятельство. И это самое лучшее, что вы могли сказать, ответила я с улыбкой. Благодарю, дорогой друг. Моё негодование, пусть и высказанное в шутливой форме, было искренним. Признаться, за прошедший месяц я устала чувствовать себя так, будто нахожусь при смерти. Взгляды, полные сочувствия, тревоги или просто любопытные, они выводили из себя. Я упорно гнала мысли, причинявшие боль, и с каждым днем мне это удавалось все лучше. Заботы, которые я себе придумывала даже тогда, когда дел не оставалось, крайне выручали меня. Так моя голова была занята Явление оставалось место не немочившим меня вопросом, ни вдруг явившейся тоске по тем дням, когда мы были счастливы с государем Камерата. Последнего я вовсе не ожидала. Мне казалось, что монарх вытряв из моей души все доброе и светлое, что связывало нас. Первую неделю я чувствовала себя матросом на корабле, попавшим в шторм. То я впадала в уныние, вновь изнывая от боли, глодавшей меня. А то вдруг преисполнялась злости, давшей мне бодрость, и тогда казалось, что наконец достигла согласия с собой. Но стоило вечеру заполнить мир сумраком, и силы, переполнявшие меня, уходили с тяжким вздохом. А потом начала появляться эта необъяснимая для меня тоска. Это злило больше всего. Вот уж чего мне не хотелось, так это грустить о светлых моментах, которыми изобиловали годы, прожитые рядом с мужчиной, которого я почитала человеком близким, дорогим и, возможно, единственным мужчиной в моей жизни. То перед внутренним взором вставали картины нашего азартства, то минуты, наполненные уютом, то ночи, когда страсть сплетала наши тела в неразрывных объятиях. А то и короткие встречи между делами, когда мы обменивались шутливыми репликами и быстрыми поцелуями. В такие минуты я против воли начинала думать о покинутом любовнике. Капала слезами на странице книги, которую читала, жалела наше прошлое и постепенно закипала, осознавая, что едва ли не готова взять перо и написать ему послание, пропитанное горечью. И как только я приходила в себя и выпутывалась из сентиментальных воспоминаний, книга захлопывалась, пряча следы преступной слабости, летела на стол, а я уходила на балкон, чтобы окончательно очистить разум от дымки. И вот тогда я начала составлять себе списки дел на день, даже тех, какие меня никогда не интересовали. Я делала все, чтобы не позволить себе горевать, злиться или тосковать. Теперь в одной из гостиных И в моих детских комнатах кипел ремонт, в парке устанавливали новый фонтан, а портной должно быть возненавидел меня, пока мы изобретали несколько новых нарядов. Первым стал наряд для верховой езды, совершенно неприличный по общепринятым меркам. Его мне сшили быстро, потому что в обычном костюме изменилась только нижняя часть. Теперь под юбкой прятались брюки. Да и сама юбка, став несколько шире, имела спереди разрез до пояса, что позволяло с легкостью забираться в седло по-мужски. Случайный порыв ветра или быстрая скачка не оголяли ноги, они были надежно скрыты штанинами и невысокими сапожками, которые я потребовала к наряду. Подол во время посадки верхом укрывал круп лошади и ноги, но если полы разлетались, то ноги опять же были скрыты брюками. Зато спускаясь на землю, юбка вновь становилась юбкой. Жакет и блузу я оставила без изменений, разве что решила отойти от моды на однотонность, и мой первый костюм имел зеленый верх и черный низ. Теперь на прогулку верхом я надевала только этот наряд. А в остальное время я была занята моими проектами. Новый подрядчик, спора заканчивал второй этаж будущего пансиона, и Иттердола с нескрываемым удовольствием вопрошал: "И как вам, сестрица?" "Превосходно", искренне отвечала я, потому что теперь и вправду все было превосходно. А еще был Тибат, наконец окончательно и бесповоротно мой собственный. О нем я еще ничего не рассказывала, а теперь пришло время вспомнить и о том, каких успехов добились мои дорогие родители. Ещё в пору своего появления в графстве они уверенно взялись за дело. Ещё бы, матушка до того истосковалась по какой-либо деятельности, чтобы приезду сразу же с головой погрузилась в заботы, которых жаждала так давно и так истово. И пока батюшка вникал в дела графства, за которые отныне нес ответственность, моя обожаемая родительница занялась подготовкой первых школ. И вот какое письмо она мне тогда прислала. «Дитя amo, мне предвидятся склоки между детьми из-за разницы не только в положении, но и по внешнему виду. Мне подумалось, что было бы недурно уравнять их в этом. Намедни переговаривала с портным, и мы придумали очаровательные платьица для девочек, а для мальчиков штаны и жилеты единого цвета. И не вздумайте бронить вашу матушку за это самоупрямство, иначе вы разобьете мое бедное сердце своей черной неблагодарностью. Раз уж вы не пожелали осчастливить наших родителей замужеством и внуками, то я решила отдаться детям, которых вы поручили нашим с его милостью заботам. П.С. Первые платья я пошью на собственные средства, а когда ваш фонд наберет достаточную сумму, заведу статью на одежду для школьников. Ваша любящая матушка. Бронить? да я пришла в неописуемый восторг. Это же была восхитительная идея, которую баронесса Тенерис воплотила со всем чанием. Лишь разница в цвете отличала ученика из какого-нибудь Тилла от обитателя местечка Венстиры. Впрочем, одежда была второстепенной заботой, прежде надо было заполнить школы. Учителей и учеников набрали быстро. Правда, крестьяне, несмотря на невероятную возможность отправить своих детей учиться господским премудростям, делать это не спешили. Лишние руки в хозяйстве стало популярнейшей причиной, по которой они предпочитали довольствоваться старой школой, где занятия были короткими, курс обучения недолгим, а знаний почти не давали. А про дочерей вовсе говорили: "Девку учить только портить". Однако матушка со свойственной ей менторской манерой все таки сумела вырвать девочек у нескольких семей, мальчиков отдали чуть охотней. Кстати сказать, в Тибаде теперь было шесть образовательных учреждений: три пансиона, два женских, разделенных на сословие, и один мужской, а также три школы, две из которых являлись школой первых знаний. Пока возраст учеников в первом классе разнился от семи до десяти лет. Мы брали всех желающих, но предел, разумеется, имелся. В третьей школе учились только мальчики, уже не считавшиеся детьми. Помещики, разорившиеся дворяне, коммерсанты быстро оценили пользу открывающихся учреждений. Простолюдины тоже заинтересовались. Только крестьяне, как я уже говорила, приводили дочерей всего на год. Мы им не отказывали, но и не принуждали оставлять дочерей дольше, всему свое время. Но кроме неожиданно живого отклика тибетцев на предложение отправить детей в открывшиеся школы, кроме форменной одежды для учеников, было и кое-что еще, что вызывало мою особую гордость учебники их для меня разработали профессора столичного университета с его братом преподавателем и мой учитель грамматики, которого я запомнила по его добродушному нраву и умению объяснять так, что зевалось в разы меньше, чем на уроках преподавателя иностранных языков. И если я ожидала, что мой учитель откликнется на зов о помощи, то университетский профессор изумил до невозможности. Ей и поверить не могла, что он согласится так быстро и охотно на мою просьбу. Собиралась, как обычно, доказывать, уговаривать и даже подготовила вознаграждение, но он выслушав меня ответил: "А что? Это будет даже любопытно. Я и мое тщеславие от души благодарим вас, ваше сиятельство". Но от вознаграждения разумеется не отказался, как и все остальные, принимавшие участие в подготовке пособий. Труд должен быть оплачен. Первые учебники были просты и достаточно примитивны, но с каждым годом их дорабатывали и пополняли новыми заданиями, писали новые, необходимые для продолжения обучения. В последний год к моей учёной троице добавились преподаватели истории и географии, друзья брата-профессора. По другим предметам, по которым учебников не было, учителя объясняли по книгам, с которыми работали прежде. Что до музыки, рисования и рукоделия, а для юных помещиц и дворянок еще и танцы, то тут учебников не требовалось, только мастерство преподавателей, а оно у них было. Матушка отбирала учителей придирчиво и всем совсем тянием, благо желающих получить работу хватало. Что до остального, то батюшка мой был разумным и расчетливым хозяином, он умело управлял делами и распоряжался средствами. Каждые три месяца отец присылал мне отчеты о делах графства, о пополнении моего фонда, о выводах инспекции, которые он отправлял с проверкой по учреждениям, принадлежавшим государству. На это у него, как у моего управителя, полномочия имелись. И пусть я до недавнего времени была только номинальной хозяйкой Тибада, но ответственность на мне лежала такая же, как и на других властителях подчиненных герцогств и больших графств. Потому, получив доклад от батюшки, отчитывалась каждые полгода перед государем о состоянии земель, входивших в состав камерата. А сейчас, получив графство в свое полное владение, я могла развернуть свою деятельность много шире. Более того, мне не терпелось отправиться в Тибат, чтобы обнять моих дорогих родителей и лично посетить подопечных и поговорить с ними. Однако приходилось ждать. Во-первых, я не могла оставить вдову Хандель, пока не будет решено ее дело, а во-вторых, мне предстояло сообщить об отъезде королю и получить его одобрение. Как бы я в душе не противилась этому, но иначе было нельзя. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня будто какую-нибудь преступницу ловила полиция и гвардейцы, а то и сам монарх, чтобы после вернуть в столицу. Потому дабы избежать неприятной ситуации, необходимо было нарушить молчание царившее с моей стороны, а на это у меня все еще не было ни сил, ни желания. Впрочем, государь и сам, хвала богам, не забрасывал меня письмами, иначе бы это означало что терпение его на исходе, и он готов идти на штурм. Нет, он присылал мне записки после того письма, которое я сожгла, однако о чувствах не говорил, только спрашивал о моем здоровье и желал доброго дня. Этокое осторожное прощупывание почвы без всякого нажима и требований, но ясно дававшее понять, что обо мне не забыли. Он все еще давал мне время, а потому не стоило рисковать И самой подталкивать на решительные действия, и я дала себе слово, что напишу ему о своем отъезде после окончания процесса по делу Хандель против Пьепа, время которого как раз подошло. Мы как раз находились возле дворца юстиции, и Фьергард поспешил приветствовать меня, зная, что мы с госпожой Хандель уже должны были появиться. О, ваше сиятельство, боязно мне. Салида Хандель прижала руки к груди и протяжно вздохнула, однако вдруг охнула повторно, но уже иначе. После расправила плечи и подняв глаза к небу, будто собираясь произнести заученный урок, сказала: "Приношу глубочайшие извинения. Я желала сказать, что опасаюсь предстоящего дела". Ах, последнее слово более всего напомнило точку в предложении или вбитый гвоздь, чем изящный вздох призванный обозначить волнение. Сдержав улыбку, я мягко сжала плечи вдовы и заверила: "Не волнуйтесь, дорогая, все непременно будет хорошо. Я верю в господина Раскала. Поглядите на него, разве же наш милый адвокат не образец спокойствия и уверенности в успехе?" "Абра, тфу ваше сиятельство, опростите, но мне эти ваши изящные словесности язык в узел вяжут", пожаловалась госпожа коммерсантша. Однажды и не развяжу совсем, махнув рукой, Анатолий вздохнула, то ли всхлипнула и закончила ворчливо. «Каков злодей этот его светлость придумал тоже. Я рассмеялась, глядя на мрачную женщину, и от души обняла ее. Солида в смущении засопела, а когда я отступила, потупилась. Волнение вдовы было понятно. Оставалось совсем немного до мгновения, когда часы пробьют полдень, и мы отправимся навстречу нашей участи. Пока мы были вчетвером, я, Солида, подошедший в и господин Раскал, мило болтавший с мужчиной с унылым постным лицом, адвокатом Пьепа. Наш вероломный компаньон топтался неподалеку и бросал в нашу сторону хмурые и подозрительные взгляды. Еще должны были подъехать граф Дола и его старший сын, а вместе с ними молодой барон Фристендолла. Последний желал посмотреть на процесс и поддержать нас. Квит Дола тоже проявлял любопытство, неожиданно обнаружив интерес к юриспруденции, чем удивил отца и порадовал. Дядюшка одобрял всякое стремление сыновей и родственников к государственной службе. Ну, а сам глава рода не мог не присутствовать здесь в этот важный для всех нас момент. Доброго дня, дядюшка!» — улыбнулась я его сиятельству и, пристав на цыпочки, поцеловала в щеку. Доброго дня, дитя моё, ответил мне теплой улыбкой граф. Братец Квид, братец Стомил, приветствовала я оставшихся родственников. Их я целовать не стала, но улыбнулась со всей моей искренностью. Сестрица Младший граф Долла поклонился, а барон Фристен поцеловал мне руку. "Приятно видеть вас в добром расположении духа", сказал Том. "Вы обворожительны, Шанни". "Благодарю", ответила я и обернулась на звук приближающихся шагов. "О боги, ваше сиятельство! А вы что забыли в чертогах закона?" изумилась я, глядя на королевского фаворита. "Не мог оставить вас", он скользнул взглядом по моим родственникам и барону Гарду и поправился. Всех вас, наедине с судейскими. Доброго дня, Шанрис. Доброго дня, господа. Госпожа Хандель дренк склонил голову, приветствуя мужчин моего рода, королевского прокурора и вдову, а после поцеловал мне руку. Отрадно видеть вас в добром. Осторожно, подступив к нему вполголоса произнес Фьер. Ее сиятельство кровожадно сверх всякой меры. Я едва отбил свою голову. Понял, так же тихо ответил фаворит. Я глядела на них с ироничной усмешкой, приятели сделали вид, что их никто не слышал. Олив мило улыбнулся и продолжил, мгновенно сменив направление мыслей. Вредный старикан прислал вам пожелание удачи и свое благословение. Он был бы не прочь присоединиться к нам, но вновь всплыли следы того мага, и Элька со своими гончами кинулись на поиски. Гарт нахмурился, а дядюшка шагнул ближе. Тот самый маг, спросил он, и Дренк кивнул. Какой маг? спросил Томил, а Квит перевел с него заинтересованный взгляд на отца, ожидая ответа. Где он объявился? спросила уже я, понимая, что речь идет о маге-пособнике герцогини Аританской в деле с похищением Маим и герцогиришима. Он был подобен неуловимой тени. Люди Элькаса уже несколько раз почти настигали беглеца, но каждый раз он умудрялся отводить глаза своим собратьям, обладавшим немалой силой по нынешним временам, конечно. Магистр бронился, плевался ядом и рвался лично заняться поисками, но служба при государе не позволяла ему надолго покидать столицу. Возможно, хитрый и изворотливый негодяй был бы схвачен еще три года назад, но Элькас прибыл в мое поместье много позже, и время было упущено. С тех пор полиция и маги, служившие в отделе магического сыска при Департаменте юстиции, не прекращали свои поиски, но пока только находили следы, но не самого мага. И вот он опять объявился, и раз Элькас лично бросился в погоню, значит это произошло где-то рядом. Наглец осмелился явиться в столицу. Был недолго и уже покинул ее пределы, но поисковая сеть успела его определить, ответил мне Дренг. А в Эритании появлялся? спросил Гарт, явно думая о происках королевской тетки. — Нет, там его не видели ни разу, сказал Олив. Да и её письма по-прежнему не содержит никаких попыток найти новых или вернуть прежних союзников. Она направила свое очарование на местное общество, старается стать центром их внимания. И потом она не решится, потому, а, впрочем, неважно. Почему, спросила я? Олив, нельзя начать говорить что-то любопытное и тут же отступить. Чуть помявшись, фаворит указал мне взглядом в сторону. Теперь уже вовсе заинтригованная, я направилась следом за его сиятельством, и когда все прочие остались на расстоянии шагов в десять, прошептала Вам об этом неизвестно, государь никогда бы не стал вас тревожить, но Дренг бросила взгляд себе за спину, но там никого не было, и он продолжил. «Тетка короля около года назад пыталась отправить письмо одному из придворных, где сетовала, что вы заморочили голову государю, что он совсем размяк и позволяет вам вытворять всякие непотребства, вроде ваших школ, о которых начали расходиться слухи писала, что вы подрываете устой Эмирата, и раз она не в силах помешать, то должен отыскаться спаситель королевства, который уничтожит угрозу в самом ее зародыше. Однако герцогиня не учла, что ее письма тщательно проверяются, и то послание отправилось не к адресату, а к королю. Так вот, он опять оглянулся. Так вот, его величество отправил тётушке недвусмысленный ответ, после которого она снова притихла и сменила политику на обустройство светской жизни. Что же он ей написал? Пригрозил? полюбопытствовала я. В общем-то, да, кивнул граф и кривовато усмехнулся. Он отправил ей удавку и добавил: Разумеется, я прошу вас не распространяться и не выдавать мою болтливость. Дело касается королевской семьи". Упосетите боги влезть в семейные дела Стренхетов. Пусть варятся в своем котле сами. Вздохнув, я покачала головой и охнула, услышав бой часов. Полдень олив. Поспешим, сейчас начнется заседание. И подняв взгляд к потолку, шепнула: "Охэл, пошли нам удачу. «Все будет хорошо", улыбнулся Дренк. "Ваш покровитель не оставит вас, я уверен. Идемте». Он подал мне руку, и мы вернулись к нашим спутникам. Салида, явно робевшая среди высокородных аристократов, выдохнула с нескрываемым облегчением и поспешила подойти ко мне, а там и вовсе нырнула за спину. Здесь было уютней. Я выпустила руку Олива и сменила ее на руку Вдовы. Не волнуйтесь, дорогая, сказала я с улыбкой. Мы с вами, а вместе с нами Хель. Ах, весомо рубанула коммерсантша, и я спрятала с мешок за веером. Гард, хорошо знакомый с устройством дворца, шел впереди, рядом с ним пристроился Томил. Мужчины о чём-то негромко переговаривались, кажется, продолжая разговор начатый, когда мы с Дренгом отошли в сторону. Последний остался рядом со мной и госпожой Хандель. Отец и сын Дола замыкали наше шествие. Что до адвоката, то он успел уйти первым, не забыв послать издевательский воздушный поцелуй адвокату Пьепа. Впрочем, господин Раскал ждал нас у открытых дверей зала, где должно было пройти заседание. Он склонил голову, приветствуя всех разом, а после подступил к вдове. «Идемте, госпожа Хандель", произнес он негромко. "Оставьте дрожь, моя дорогая, не пристало льву трястись перед гиеной. Выше голову, мы идем побеждать, не забывайте". "У меня душа в пятках", призналась ему коммерсантша. "Я же ни разу в суде не была". А ну как нас без портков оставят? Что же я делать-то буду? Я сейчас обижусь, заявил ей Раскал. «О, господин адвокат, уж вы меня простите", со вздохом ответила вдова. "Я же непривычная еще. Ой, не дайте боги привыкать". "Салида, возьмите себя в руки", велел дядюшка. "Идите, и оставьте без портков пьепа. В конце концов, мы ожидаем зрелище, и голый зад мерзавца, и пройдохи вполне подойдет». Мы с вами солида, улыбнулась я. Накажите те пьепа, он это заслужил. Верно, вдруг расхробрившись, воскликнула вдова, разом став похожей на саму на себя. Она передёрнула плечами и решительно вошла в раскрытые двери. Моя львица, широко улыбнулся адвокат и последовал за своей подопечной. Этот зал был небольшим, квадратные формы и с тремя дверями. Через первую высокую вошли мы. Рядом с ней и на противоположной стороне тянулись два ряда деревянных скамеек, перед которыми стояли кафедры по одной из каждой стороны. Здесь было только одно кресло, потёртое с высокой спинкой и с гербом камерата над ним. Оно располагалось по центру третьей стены. Перед креслом стоял широкий стол, на котором располагался небольшой гонг, часы и статуя Верстана верховного бога, нашего отца и первого судьи. А неподалеку находилась невысокая полукруглая узкая дверь. Это вход в зал для судьи, пояснил Фьер. А там, он указал на пустую стену с единственной неприметной третьей дверью, заходят свидетели. А кафедры, — спросила я: "Там будут стоять адвокаты?" "Видите, раскал уже занял свое место", я кивнула. Господин Раскал встал на кафедру, вдова устроилась за его спиной на скамейке, мы поднялись на второй ряд. Адвокат Пьепа встал напротив за свою кафедру, сам коммерсант, как и солида, уселся позади него и протяжно вздохнул. "Господин Пьеп", послышался голос Раскала, заметившего вздох. "Если вы желаете пойти на мировую и принять наши условия, мы готовы отказаться от тяжбы". Бесчестный компаньон госпожи Хандель вскинул голову, с минуту смотрел на нашего адвоката, а после нахмурился и отвел взгляд. "Ну, как пожелаете", пожал плечами Раскал. "В итоге вы потеряете больше. Оставьте моего клиента в покое", надменно ответил адвокат Пьепа. "Не стоит нас запугивать, это вам не поможет". "Боги упосетите", вскинул руки наш адвокат. "Я пытался быть дружелюбным", и... — он хмыкнул. Щедрым, но дело ваше. мы готовы к схватке, в которой вы проиграете, ответил адвокат Пьепа. Приз в нашем противостоянии штаны, мой дорогой Арадат, жизнерадостно объявил Раскал. — Что вы несете? — начал было господин Арагат, но появился судебный распорядитель и ударив об пол витым деревянным посохом объявил: "Его благородие судья Домер Да не оставят вас милостью боги!» Дуэль адвокатов на этом прервалась. Дверь со стороны судейского места открылась, и в зал вошел невысокий коренастый мужчина в пурпурной судейской мантии. На груди его на широкой голубой ленте висел медальон с гербом камерата. На голове была надета маленькая круглая шапочка с кисточкой того же пурпурного цвета. Раскал что-то шепнул вдове, и она поднялась на ноги, ее примеру последовал и Пьеп. Я скосила глаза на Гарда, тот шепнул, поясняя: "Судью приветствуют стоя те, кто пришел к нему за справедливостью. Мы сторонние наблюдатели, от нас требуется соблюдать тишину". Кивнув в знак того, что поняла, я вновь устремила взгляд на его благородие Домера. Про себя отметив, что титул в данном случае не был назван, хотя судья и должен происходить из дворянской семьи. Должно быть, это было призвано показать беспристрастность его суждений для любого, кто обратится к нему за помощью, весьма верная традиция. И отвлёкшись на миг, я задумалась, что судьей мог бы быть и хорошо образованный простолюдин, отлично знающий законы, почему обязательно аристократ? Например, мальчики, которые сейчас учатся в моих школах, они ведь после смогут поступить в университет, а значит, им нужны места для службы. Да и девочкам когда-нибудь позволят занимать подобные должности. Пусть не сейчас, даже не через 10 лет, но однажды женщина сможет надеть мантию и сесть в кресло судьи или встать на кафедру как прокурор или адвокат. Обязательно смогут. Однако это сейчас было невозможным, а потому я вернула свое внимание происходящему. Но пока его благородие довольно монотонно зачитывал условия, которым должны были следовать истцы, и я опять отвлеклась. Теперь я бросила взгляд на Дренга, сидевшего по другую руку. В голове всплыло его недавние откровения. Значит, ее светлости спокойно не живется». Ожидаемо. Она же тоже стренхед и не может забыть, что проиграла собственной игрушке. Хотя я не изгоняла ее из дворца и не заводила против нее интриг, была оскорблена, да, не пожелала дать над собой власти, тоже, да, но все остальное сделала сама герцогиня. Мы могли бы мирно сосуществовать под одной крышей, если бы ее светлость повела себя мудро и решила подружиться без всякой попытки управлять мной и влиять на государя. Ей бы это принесло не меньше пользы, чем ее марионетка в постели монарха. Однако герцогиня Аританская мира не желала, не образомилась, и после и теперь родной племянник шлёт ей удавки. Я усмехнулась и снова бросила взгляд на королевского фаворита. Он этот взгляд перехватил и вопросительно приподнял брови. отрицательно покачав головой, я отвернулась. Коварный Олив. Он ведь не просто так выдал мне эту тайну. Граф показал мне незримую заботу и защиту монарха. Каждую нашу встречу он так или иначе вворачивал нечто, что вынуждало меня думать о государе и вовсе всей негадости. Словно капля, он точил камень моего упрямства. Даже то, что рассказал всю эту отвратительную историю со спором, это ведь было не просто так. Его сиятельство не оставило для меня вопросов, которые я могла бы домысливать, накручивая себя все больше. Подал всю историю разом, чтобы обдумала ее и пережила. Да, это вполне в духе Дренга. Когда-то он изводил короля, вынуждая того думать обо мне, притащил портрет, заговорил о нашей женитьбе и прочее, что выводило монарха из равновесия. Теперь проделывал нечто подобное со мной, заставляя вспоминать о государе нечто хорошее. А сегодня рассказал, как Ив ответил на попытку создания заговора против меня его теткой. мерзавец Дрэнк. Я вновь усмехнулась. Медленно выдохнув, я устремила взор на судью. Тот уже закончил зачитывать, выслушал клятву истцов и адвокатов не нарушать установленного порядка и не вводить суд в заблуждение, уселся в кресло и ударил в гонг, оповестив о начале слушаний. Господин Раскал, выскажитесь. Молоточек указал на нашего адвоката. Извольте, ваше благородие, склонил голову адвокат. Ваше благородие? Отчего же не мы? влез господин Арагат, после этого поднял руку, явно сменив последовательность действий. Судья устремил на него взгляд, он некоторое время молчал. Не нарушал тишины и раскал. Впрочем, Арагат тоже более не подавал голос. Я смотрела на эту троицу, и мне чего-то затянувшаяся немая сцена все более напоминала фарс. Наконец, Домир вновь поднял молоток и указал им на нашего адвоката. Но позвольте, ваше благородие, возмутился адвокат Пьепа. Они сторона отвечающих, так от чего же именно они? Он не в своем уме, спросил шепотом Дренк. В своем, — также шепотом ответил ответила Гарт. Обычная практика в мировом суде. Адвокаты так давят на судью, чтобы показать, что они сторона более обиженная, а потому снисхождение и внимание им нужно больше. Тогда почему молчит наш адвокат, спросила я? Потому что Домер пока на нашей стороне пояснил Фьер. Если судья даст слово Арагату, раскал брушит на его благородие все свое красноречие. Молоточек снова указал на раскала. Ваше благородие, вы собираетесь говорить, господин раскал, игнорируя Арагата, спросил судья. Если вам нечего сказать, то я буду вынужден услышать призывы противной страны. Мне есть что сказать, ваше благородие, склонил голову наш адвокат. Я ожидаю, когда господин Рогат выдохнется и вспомнит о приличиях. Позвольте, возмутился оппонент и раскал пошел в атаку. Не позволю, ибо вы невеже, господин Рогат, отчеканил он. Мало того, что вы смеете подвергать сомнению мнение его благородия судьи Домера, Так еще и желаете отпихнуть с дороги даму, совсем как ваш клиент, человек бесчестный и беспринципный. Па, начал наш противник, потрясая пальцем, и его прервал удар гонга. Господин Арагат, на вас и вашего клиента наложено взыскание за попытку препятствовать правосудию. Молоточек снова ударил в гонг, а после нацелился на Пьепа и его адвоката. Вы поклялись этого не делать. И вновь переместился к Раскалу. — "Говорите, мое терпение было достаточно испытано". "Он наш", шепнул мне и потер ладони. "Не зря я его третьего дня таскал к матушке. слушаем дальше". Я устремила взор на господина прокурора, но, услышав с другой стороны едва различимое хмыканье, обернулась к Дренгу. "Это развлечение для мальчиков", ответил он на мой немой вопрос. Хорошим девочкам об этом думать не стоит. Слушаем дальше, повторил он слова Гарда и устремил невозмутимый взгляд на судью, слушавшего нашего адвоката. Я тоже попыталась сосредоточиться на процессе, но слова моего друга не выходили у меня из головы. Ткнув его пальцем в плечо, я спросила: "Что значит наш? То есть дело можно считать выигранным?" Нет, ответил Фьер. Он всего лишь настроен к нам более благосклонно, чем это было бы в ином случае. Закон не на нашей стороне, однако у Раскала теперь больше шансов уверить домиры в том, что найденные им лазейки могут быть использованы в принятии решения. Однако мы еще не знаем, что готовы предоставить суду наши противники. Давайте наблюдать. Я согласно кивнула, однако уже через минуту заёрзала и опять посмотрела на гарда, теперь пытливо. Он ощутив мой взгляд, ответил мне вопросительным взором. На миг поджав губы, я все таки решилась снова спросить. «Фьер, вы посещаете увеселительные заведения, выходите к этой матушке, при том, что ее милость не отреразумеется, ответил он, глядя на меня с укором. Я развлекал судью. Но вы недавно были там, а значит, вам знакомо это место, сказала я, ощутив как преисполняясь праведным негодованием. «Менее всего мне хотелось разочаровываться в человеке, который стал мне родней, любого из моих кузенов. Я бы поняла, если бы это происходило, когда супруга несколько лет находится вдалеке, но сейчас, конечно, он знает, невозмутимо произнес Дренк. Как он может не знать злачных мест, если дружит со мной? Когда-то я водил туда его милость. И дабы вам было известно, в подобных заведениях можно весьма недурно провести время. А то, о чем думаете вы, маленькая негодница, там, конечно, возможно, но не обязательно. Так вот, с гардом было весело, пока вы все не испортили и не вернули его супруге. Сейчас он пресен и скучен. Вы лишили меня собутыльника, и за это я буду на вас обижен до конца моих дней. Ну, может, несколько меньше, но вот прямо сейчас я с вами прекращаю разговаривать. Негодяи в самом деле, задрал нос и даже накрыл рот рукой, фыркнув, я снова посмотрела на Фьера и встретилась с его улыбкой. Я верен своей жене, вы это знаете. Кивнув ему, я было успокоилась, но следом осознала другое. Олив Дрэнг взял под свое крыло Томила. Нагнувшись вперед, я посмотрела на барона Фристона, тот вопросительно приподнял брови, и я спросила: "Том, этот испорченный человек и вас водит по домам всяких матушек?" "Какие еще матушки?" с искренним изумлением вопросил его милость. Я без двух месяцев женатый человек. Прищурившись, я изучила честные глаза Тома, усомнилась в его искренности и перевела взор на дядюшку. Грав Долла повернулся в мою сторону, покачал головой и шепнул: "Дитя моё, о чем вы? Вот уже тридцать восемь лет, а именно столько длится мое счастливое супружество. Я не знаю иной женщины, кроме ее сиятельства". "Шанни, вспомните о совести мы в зале суда", шепнул Квит Дола, нарочито не глядя на меня, и я поняла, что он просто убежал от моего вопроса. Они все бывали в подобных местах. В разное время, возможно, всего раз, что вряд ли, благородные дворяне посещали увеселительные дома разных матушек со всем набором развлечений, которые могли им предложить. "Немыслимо", возмущенно прошептала я. "Высокородные аристократы ходят по притонам", покачав головой, я тихо объявила. "Господа, так и знаете, я вами разочарована всеми. Кроме меня, разумеется", нарушил обед молчания королевский фаворит. Чего-то подобного от меня стоило ожидать, он жизнерадостно улыбнулся, а я ответила: Теперь я с вами не разговариваю. Значит, мы не пропустим блистательные победы нашего полководца, господина Раскала, парировал Дреннг. Мне осталось лишь в возмущении всплеснуть руками и вернуть свое внимание процессу под тихий смешок Олива. Оказалось, пропустила я не так уж и много. Наш адвокат только что закончил излагать причины, которые привели в суд вдову Хандель. Молоточек судьи переместился к господину Арагату, и тот произнес с поклоном: "Благодарю ваше благородие". Затем расправил плечи и продолжил с ноткой трагизма и пафоса. Всё это время я слушал, как поносили этого честнейшего человека. Перст адвоката указал на пьепа. А между тем, мой наниматель, как ему и было должно, заботился о благе вдовы Хандель. И вот такой неблагодарностью она ему ответила. «Велика забота присваивать ее её денег", -мыкнул к никому не обращаясь. Выводы ревизии однозначны: почтенная женщина недополучала добрую треть того, что ей причиталось, и это только со стороны компаньона, не считая управителя. Более того, покосившись на него, продолжил Арагат. Господин Пьеп честно исполнял свои обязательства, и после, когда нарушая все законы, почтенная, но неблагородная вдова решилась влезть в мужское дело, и коли уж госпожа Хандель ощутила в себе силу к управлению, то мой наниматель принял решение о разделе компании. Он давно намеревался вести дело без компаньонов. Закон не запрещает коммерсантам прекращать совместную деятельность. Так в чем же можно упрекнуть господина Пьепа? Быть может, в том, что он воспользовался плодами чужого труда, присвоил их и ушел, оставив бедную женщину без средств, на которые она рассчитывала, выпросил Раскал. — Господин Пьеп вернул вашей нанимательнице все, что ей причиталось, парировал арагат. Так кто был доход, удержанный господином Пьепом до того, как госпожа Хандель решила взять управление в свои руки, отмахнулся наш адвокат. Я же говорю о потере прибыли по сделкам, которые были заключены лично почтенной вдовой, а также об ущербе, понесённом в результате того, что госпожа Хандель вложила отъявленные у вашего нанимателя деньги в новое предприятие. Выходит, что он вернул себе то, что пришлось отдать по закону, заодно забрал будущую прибыль от сделок, заключенных почтенной вдовой, и бросил их общую компанию, а также бедную женщину с детьми без средств к существованию. И мы требуем вернуть нам потерянную сумму, включая компенсацию за судебные издержки, а также компенсацию за издержки моральные. Минуточку. Рогат потряс поднятым вверх указательным пальцем. Вы обвиняете господина Пьепа в том, что партнеры компании Хандль и Пьеп решили продолжить сотрудничество с моим нанимателем? Человек волен выбирать свой путь, ни божеские, ни человеческие законы этого не запрещают. Но оба закона запрещают воровать, возразил Раскал, А в данном случае произошло именно воровство. Протестую. А как иначе назвать то, что господин Пьеп будет получать прибыль по документам, на которых стоит не только его подпись, но и подпись госпожи Хандель? Наш адвокат развел руками. «Неустойки выплачено не было, вложенные вдовой деньги не вернулись к своей владелице. И что это, как не воровство? Хорошо идут прения, шепнул Фьер. Сейчас дойдут до свидетелей. Раскал подготовил для них целый список вопросов, которые можно выставить как недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств, а это новые иски с требованием компенсации. Если выгорит, то ваша подопечная может больше никаких предприятий не затевать, ей и ее дочерям до конца жизни хватит. Арагат вдруг вальяжно оперся о кафедру ладонью и столикой высокомерия усмехнулся. «Все это замечательно, господин Раскал, и было бы справедливо, если бы ни одно но. Вы забываете, что по законам Камерата женщина не может самостоятельно вести коммерческую деятельность, а стало быть, не может ставить подписи на документах. Так что росчерк вашей нанимательницы в бумагах ничто иное, как Он выдержал недолгую паузу. Досадная клякса. Вы не можете требовать никакой неустойки, возмещения и штрафных процентов. У вас попросту нет для этого повода. Все сделки были заключены господином Пьепом, а то, что почтенная вдова вложила туда свои деньги, не позаботившись о безопасности вложений, то это лишь доказывает, что женщины не способны вести дела, в которых требуется разумный подход и осторожность. Я беспокойно заерзала». Первый порыв возмутиться я подавила, но вот слова Арагата вызвали волнение. Он был прав, и мы все об этом знали. Можно было бесконечно кричать о бесчестные выходки Пьепа, чувствовавшего свою безнаказанность, но судья огласить свое решение на основании закона, и тут мы и вправду были бессильны. А вот и ошибаетесь, с ироничной усмешкой парировал Раскал. Сделки были заключены компании Handel и Пьеп, а не компании Пьеп, А потому моя нанимательница, как наследница своего мужа, чье имя стоит уже в самом названии, имеет полное право на все, что было перечислено выше. Клякса или нет, Но сделка была заключена в пору, пока наш наниматель не разорвал деловых отношений с почтенной вдовой, а стало быть обязан выплатить неустойку и возместить убытки и прочее, что было ранее перечислено. Верно, но лишь при наличии законного управителя. Удар в гонг прервал рогата на полуслове. Все взоры обратились к его благородию, и господин Домер, откинувшись на спинку своего кресла, произнес... Я желаю видеть документы, сказал судья. Выводы ревизии, документы по заключенным сделкам, а также по суммам, вложенным в совместное предприятие. Господа адвокаты, предоставьте суду требуемое. Извольте, в один голос произнесли адвокаты и направились к столу судьи. Арагат что-то зашептал его благородию, но нарочитый удар в гонг прервал его, и адвокаты вернулись на места. Я с тревогой посмотрела на Гарда. Спокойно шепнул тот: ждем. В зале суда наступила тишина. Все ждали, что скажет Домер, а он неспешно перебирал бумаги, читал их, возвращался к первым, снова перечитывал и просматривал бумаги дальше. Наконец ударил в гонг и поднялся на ноги, а следом за ним поднялись и оба истца. Ознакомившись с предоставленными документами, А также действуя на основании законов Камерата и пользуясь правом, данным мне его величеством государем Камерата Ивером II Стренгетом, я объявляю свое решение. Коммерсант Бастьет Пьеп обязуется удовлетворить все законные требования коммерсанта Салиды Хандель в полном объеме, ибо действия его противоречат законам нашего великого государства, как и заповедям содержителей. Также на коммерсанта Бастьеда Пьепа возлагается выплата всех судебных издержек обеих сторон. Произвести выплаты вышеупомянутый Бастиет Пьеп обязуется в течение последующих трех месяцев. В случае нарушения решения суда имущество коммерсанта будет описано приставами и отойдет в пользу государства за исключением той части, которая полагается Салиди Хандель. Суд окончен, да не усомнится никто в его справедливости. Но закон, выкрикнул потрясенный Арагат, и Домер сухо ответил: Уже четыре дня, как вступили в силу поправки к упоминаемому закону, а вы, господин адвокат, даже не знаете об этом. К -к -к -к Какие поправки сглотнул Арагат, принятые нашим государем? И под эти поправки попадают нарушения договоренностей, произошедшие за последние два года. Но чтобы у вас не осталось вопросов, довожу до вашего сведения, Вдовы коммерсантов имеют право отказаться от опекунства и самостоятельно вести свои дела, если, конечно, сами того желают. И его благородие направился на выход из зала, ознаменовав этим окончание слушаний. «Потрясенные услышанным, мы не двинулись с места. Даже господин Раскал пребывал в явной растерянности. Столь быстрая и сокрушительная победа обескуражила даже тех, кто надеялся на успех хотя бы частично, то есть всех нас. «Выходит, выгуливать судью было пустой тратой, задумчиво произнес Гарт, и я, посмотрев на него, очнулась. Я порывисто обернулась к Дренгу и увидела, что губы его подрагивают в сдерживаемой улыбке. Он знал, знал и пришёл посмотреть, какое впечатление произведет на меня новость. Именно для этого, а не для того, чтобы поддержать. К чему поддерживать тех, кто выиграл, еще сам не зная об этом? Вы, начала я и осеклась, продолжая осмысливать новость. Поправки к закону, то ради чего я разбивала лоб весь последний год, от чего король отмахивался, уверяя, что еще не время, сейчас он выдал мне очередной взяткой. Негодование едва зародившееся, разлетелась в пыль под напором восторга. Поправки. Мои дорогие подопечные теперь на законных основаниях управляют своими предприятиями. И те женщины, которые ожидали перемен, наконец смогут опробовать свои силы. Плевать, что послужило толчком, главное, он это сделал. Боги, выдохнула я, после поднялась на ноги развернулась лицом к Дрэнгу, уже не прятавшему хитроватую ухмылку, и нацелила на него палец. Вы гадкий интриган Дренг, вы знали и не сказали ни слова. Вы знали еще до того, как поправки были приняты, верно? И вы приезжали ко мне не далее, как вчера, но даже не намекнули. Пусть за это вас пожрут псы Аденфора. И, поддавшись порыву, склонилась и звонко поцеловала его в щеку. Олив готовый броситься в пикировку опешил, а я, хохотнув, поспешила к солиде, до сих пор сидевший на прежнем месте с приоткрытым ртом. Раскал, услышав мои шаги, обернулся и воскликнул: "Возмутительно!" Я даже не успел толком ничего сказать, более того, меня тоже макнули носом в невежество. Я чувствую себя дураком, да даже не вызвали свидетелей. Обещаю, господин раскал, мы найдем для вас дело, где вы можете сверкнуть своим красноречием и коварством, заверил адвоката дядюшка, покинувший свое место. Думается, у нас тяж будет еще немало. Поправки поправками, но человеческое сознание можно изменить лишь увесистой затрещиной. Дураков и негодяев на наш век еще хватит. И пока он все это говорил, я потянула вдову за руку. И когда она встала, тепло обняло ее. Где-то за спиной слышались тяжелые шаги пьепа и голос его адвоката, что-то говорившего о протесте. Все это было сейчас малозначимо. Душа моя ликовала, и строки письма к государю складывались в голове сами собой. Написать его я буду позже, а сейчас нужно было отпраздновать нашу первую безусловную победу, подаренную нам с легкой руки неверного любовника желавшего загладить свой грех тем, что было мне дороже всех прочих подарков.